Добрый день, мисс Полет громко прозвучал низковатый женский голос и к ней подошла мисс Хартнел, добродушная, но условно траченная молью дама лет пяти. Добрый день, мисс Хартнел отозвалась портниха, говорила она танюсеньким голоском и слова выговаривала жеманничча. когда-то в молодости ей довелось побывать в горничных у великосветской дамы. Извините пожалуйста, продолжила она.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 Ну да я уже стучалась три раза, но никто не откликается. Так что я начала опасаться, что вдруг миссис спеенннел забыл или куда-нибудь ушла.а не забывает обычно когда назначает кому-то время о плате нужно ей к послезавтрашнему дню миссис Хатнол прошла за ворот и направилась к мисс Полет, стояшей на крыльце вилы лабурну. Почему это гладди не подходит к двери и заинтересовалась она.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 «Право же не стоит беспокоиться», — пробормотала мисс Полли. «Должно быть, миссис Спенлоу забыла и ушла. Я зайду в другой раз». И она стала пробираться к воротам, к краям дорожки. «Чепуха!» — властно заявила мисс Хартнелл. «Никуда она не могла уйти. Я бы ее заметила. Заглянем-ка лучше в окошко и посмотрим, есть ли тут кто живой».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 — Если вы не возражаете, мэм, — приступил он, — у меня к вам несколько вопросов. — Они связаны со смертью миссис Пенлоу? — осведомилась мисс Марпл. Паэлк удивился. — Могу спросить, мэм, как вы узнали? — Рыба, — пояснила мисс Марпл. Ответ при всей его краткости поведал Констеблю очень о многом.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 — Вы не звонили мистеру Спенлоу в два тридцать? — Ни в два тридцать, ни в какое-либо другое время. — Ага, — произнес констабль Пелк и с видом глубокого удовлетворения подкрутил ус. — А что еще утверждает мистер Спенлоу? далееле он заявил что как вы и просили отправился к вам причем вышел из дому в 10 минут 4 а когда явился по назначению был проинформирован служанкой что вас нету дома А вот это верно отметила мисс марпл он действительно сюда приходил но я была на заседании женского общества Ага вновь протянул констебель пек да скажите же наконец констеб воскликнула мисс марпл — В чём вы подозреваете, мистер Спенлоу? — Не следовало бы ничего утверждать на данной стадии расследования с полной определённостью, но мне сдаётся, заметьте, я не называю имён, будто кто-то ловко старается уйти в кусты. — Мистер Спенлоу? — задумчиво произнесла мисс Марпл. — Ей нравился мистер Спенлоу.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 затем она продала его за очень хорошую цену и во второй раз отправилась в плавание по волнам супружества на сей раз вместе с мистером пенлоу ювелиром средних лет стоявшим во главе небольшого и не слишком процветающего семейного тела спустя некоторое время они его тоже продали и переселились в сент мэри мид миссис пенлоу была дамою обеспеченной доходы от принадлежавшего ей цветочного заведения она согласно собственным словам кладывала посоветовавшись с духами, то есть в самые разные предприятия. духухи, как это неудиво, давали ей исключительно здравые советы. Все капиталы вложения приносили хорошую прибыль, порой превосходившую самые смелые ожидания. Но несмотря на постоянно возрастающую веру в духов, миссис С Пенлоу в основном удавалось избегать общения с медиумами и уклоняться от участия в столоверчении. Наоборот, она совершила молниеносный побег в область некой туманной религии индийского происхождения, Кей предалась, тем не менее всей душой и которая основывалась преимущественно на разнообразных формах глубокого дыхания. Однако к тому времени, как в миссис Пенлуу прибыла в Сент- Мэри Мид, в ее духовной жизни наступил новый период, который следовало бы назвать рецидивом ортодоксального англиканства.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 А не пытался ли он хотя бы разыграть из себя обманутого мужа? К кто угодно только не он, сэр слишком гордый некоторые джентльмены не способны ломать комедию. это упрямство. Друг другие женщины осведомился полковникмэлчет Не удалось обнаружить следов ни одной из них. конечно, он анхитрое бесе умеет спрятать концы в воду. На насколько я понимаю, он был просто сыт по горло своей женой. У нее водились деньжата и я вам должу ладить с ней было непросто у нее одна с ума сббрудная фантазия вечно сменялла другую он хладнокровно решил избавиться от нее и зажить одному припевачи пожалуй такое вполне можно предположить голову над сечению так оно и было тщательно разработал план выдумал телефонный звонок не удалось выяснить действительно ли ему звонили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 так паренек выполняющий роль ширмы меэлчет покачал головой не думаю что вы здесь что-нибудь откопаете в то время она даже не знала с пен лоу я хорошо помню то делом в полицейских кругах существовало мнение что тут замешан сын потерпевшего джим аберкромби страшные повесы и мод куча долгов и сразу после кража они все уплачены говорят какая-то богачка но я не слишком то верю старик аберромби вроде как пытался замять дело чуть ли не взять назад заявление это всего лишь предположение сэр возразил слы мисс марп приняла инспектора слыка с чувством глубокого удовлетворения особенно когда услышала что его прислал сам полковник мелчет как это право любезно со стороны полковника мелчита я и не знала что он меня помнит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 Взгляд у мисс Марпл стал холодным и задумчивым. — В таком случае это дает нам другой мотив — ревность мужа. — Нет, нет, мистер Спенлум, никогда не стал бы ревновать. Он из тех, кто не видит дальше своего носа. Если б жена его бросила и перед уходом оставила записку, приколотую к подушечке для булавок, это стало бы для него первым сигналом об измене.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 что это как раз очень старомодное преступление. — Что вы этим хотите сказать? — спросил инспектор довольно резко. Мисс Марпл ответила не сразу. — Думаю, вам сможет помочь констабль Пелк. Он первым побывал на... э... на месте, где произошла драма, как пишут в газетах. Мистер Спенлоу неторопливо уселся в шезлонг. Выглядел он расстроенным.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 миссполит портних жила как раз над почтовым отделением но мисс марпл не спешила войти и подняться к ней было ровно два тридцать минуту спустя подошел рейсовый автобус из матч бэнхема и остановился у дверей почты в сент мэри мид это всегда являлось событием дня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 Едва почтмейстерша возвратилась, мисс Марпл поднялась наверх и объяснила мисс Полит, что хотела бы перешить платье из серого крепа, изменив по возможности фасон на более модный. Мисс Полит обещала подумать, что можно сделать. Главный констебль несколько удивился, когда ему доложили, что его хочет видеть мисс Марпл. Войдя, она рассыпалась в извинениях. «Ах, извините, я...»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 кажется она всегда была с гнильцой поверьте она не моргнув послала бы на виселицу милого но глуповатого мистераспенлу мы э -э, можем проверить вашу версию э -э, в этом вопросе попробуем идентифицировать эту полец той горничной который служила у аберромби однако и